— Веселее, — хихикал он мудро, — присядь на минутку, баба-сахиб, и мы тут с тобой состряпаем счастливое будущее. Перетрем и смешаем специи, почистим чесночок, отсчитаем кардамонные зернышки и столчем имбирчик, нагреем топленого маслица для будущего и кинем туда все пряности, чтоб запах дали веселей. Успехов в делах для сахиба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 Я стал мастером Балчао и научился стряпать каджу. Я освоил приготовление качинского деликатеса, сочного и пикантного джема из розовых бананов. И странствуя по тетрадкам повара, все глубже и глубже погружаясь в эту приватную вселенную и корицы и тмина, я действительно почувствовал, что укрепляюсь духом, не в последнюю очередь потому, что Эзекилю удалось приобщить меня после долгого перерыва к прошлому моей семьи.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 Мужчина без животика не имеет вкуса к жизни. 23 июня 1980 года Санджай Ганди, попытавшись сделать мертвую петлю над Нью-Дели, нырнул к своей гибели. Последовал период нестабильности, во время которого меня тоже понесло навстречу беде. Через несколько дней после смерти Санджая я узнал, что Джамшет кэшен -э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 Была нарушена герметичность емкости, содержавшая опасное для здоровья вещество. Практическим следствием этой разгерметизации был выброс в атмосферу существенного количества газа, называемого метилиазоцианат. Майна от взрыва потеряла сознание, получив смертельную дозу газа.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 Она вскочила из постели и начала одеваться. Перед уходом прикрепила к поясу Уокмен и надела наушники. «На свистовой за работой!» — улыбнулась она, вставляя кассету. «Я был в ужасе!» Удачи — «Удачи!» — сказал я громко. «Ничего не слышу!» — ответила она и ушла. Оставшись один, я вяло удивился, зачем ей Уокмен, когда в машине есть прекрасная звуковая система. «Наверное, поломка!» — подумал я.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 Мы скользнули в сон, сплетенные воедино. В полузабытии я расслабленно промямлил. «А где твой уокмен?» «Ублюдочный аппарат», — прошептала она. «Вечно мял мне ленту. Выкинул его в урну по дороге». Когда я наутро явился домой, Авраам и Аурора с темными лицами стояли в саду плечом к плечу и ждали меня. «Что случилось?» — спросил я.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 Прозвучали и другие резкие слова, громче, чем эти, и многие из них сказал «Я не буду их здесь приводить». «Джая, Эзекиль, Ламбаджан, объяснит мне кто-нибудь, в чем дело, что происходит?» Все молчали. Аурора заперлась у себя. Авраам уехал на работу, его секретарям было велено не соединять меня с ним по телефону. Наконец, мисс Джая Хе расщедрилась на три слова.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 бамбуковыми палками в крепко стиснутых кулаках. Инспектор Фурашкин нацелил пистолет прямо мне в лицо. «Вы Загойби, да?» — спросил он громовым голосом. Я подтвердил это. «То есть Шри...» Примечание. «Шри, господин Хиндустане». Конец примечания. «Марайш Загойби, начальник отдела маркетинга частной фирмы с ограниченной ответственностью Babysoft Hotel Kim Powder». «Да».